Глава шестая. Войдя в замок, Виктория ощутила приятную прохладу. Высокий потолок поддерживали несколько резных балок из темного дуба. Освещенный проникающими сквозь оконные проемы лучами солнца, мраморный пол играл теплыми оттенками. Красивая деревянная лестница вела на второй этаж. Изготовленная из все того же дуба, она обращала на себя внимание удивительной работы резчика. Поддерживающие поручень балясины были украшены удивительной красоты орнаментами флористических мотивов. «Тори, я думаю, тебе приятно будет узнать, что твоя комната осталась такой же, как ты ее и оставила». Вдруг раздался за ее спиной вкратчивый голос сводного брата. Его тон был аж настолько вкратчивым, что Виктория сразу же заподозрила подвох, правда, пока не могла понять, что он задумал. «Спасибо». Не зная, что еще сказать, растерянно проговорила она. «Не меня благодари, а своего отца», — с легкой насмешкой в голосе ответили ей. «Спасибо. На сей раз уже не растерянно А с искренней благодарностью и теплотой в голосе поблагодарила она, посмотрев на смущенно потупившегося пожилого мужчину. «Ну что ты, дочка?» — проговорил он. «Как же ж иначе? Это ж ведь твой дом!» Не зная, что на это ответить, Виктория просто кивнула, после чего в холле на несколько секунд установилась неловкая тишина. «Дэвид, думаю, Тори хотела бы немного отдохнуть с дороги, ну или, по крайней мере, переодеться». В очередной раз проявил подозрительную, по мнению Виктории, заботу о ней сводный брат. «Поэтому пойдем», — предложил он приемному отцу. «Подождем ее на веранде за бокальчиком вина, а она как только будет готова спуститься». «Ах, да, конечно», — кивнул пожилой мужчина. «Что это я в самом деле?» «Конечно же, дочка, иди отдыхай. Отдыхай столько, сколько нужно. А мы столько, сколько нужно подождем», — сказал он дочери. вслед за чем повернулся с явным намерением уйти и оставить ее одну. Не то чтобы Виктория была против отдыха, наоборот, она была очень даже за, однако слишком уж ей не давало покоя, вдруг проявленная о ней водным братом забота. Он определенно и точно что-то задумал, думала она, и это что-то как-то связано с моей комнатой, иначе б он о ней не заговорил. или же он для чего-то хочет от меня избавиться, предположила она. И потому в пику довольной физиономии сводного брата возразила, но мне не во что переодеваться, что было чистой правдой. Разумеется, ее посетила мысль о посещении дома, в котором она жила вместе со своим покойным мужем, как, впрочем, и о самом муже и его похоронах. Однако, когда она заговорила об этом с Тэмми утром перед отъездом, Выяснилось, что пока она была без сознания, к ней приходили люди, которым, по их словам, ее муж должен очень большую сумму денег. Собственно, именно поэтому Тэмми и хотела, чтобы Виктория покинула Ристалберг как можно скорее. Ей Тэмми ничего не сказала, потому что не хотела ее тревожить. А вот дознавателям рассказала и то, что приходили, и то, что нехорошие это были люди». «Я сразу людей чувствую. Дар у меня такой. И дознаватели об этом моем даре знают», — объяснила она. «Потому они здесь постового оставили, чтобы эти двое опять тебя не побеспокоили». «А я... я хороший человек?» — спросила Виктория. И на те несколько секунд, что ждала ответа, забыла, как дышать. «Очень хороший», — заверила ее Тэмми. «Даже слишком хороший, потому и переживаю так за тебя». «Не ходи никуда», поезжая сразу из больницы к отцу. Скорее даже не посоветовала, а попросила она. И Виктория, которая не давал покоя, приснившийся ей кошмар, ее послушалась, объяснила ситуацию стряпчему, подписала все необходимые поручительства и прямо из лечебницы в той одежде, которую он для нее под чутким присмотром Мариты подобрал и поехала на вокзал. «Вообще не проблема», — заверил ее сводный брат. Твоя комната ломится от твоей старой одежды. И, судя по тому, что я вижу, окинув взглядом, не мужчины, но так сидермиста ее фигуру, уверенно проговорил он. Она будет тебе в самую пору. Может, я все же сначала покушаю, а потом отдохну и переоденусь?» Исполненная еще больших подозрений, чем прежде, просительно посмотрела она на отца. «Конечно», — кивнул тот. «Сейчас же прикажу накрыть на стол». Увидев, как нахмурился сводный брат и как сузились его глаза, Виктория не удержалась от легкой улыбки. «Один ноль в пользу Тори, дорогой братец!» Наполненная солнечным светом, просторная столовая излучала уют и домашнее тепло. «Сегодня у нас на ужин инсалата миста, свежий багет, карпаччо из говядины, паста ало-карбонара и ассабука на белом вине». объявила средних лет женщина с теплым взглядом, уверенными движениями выставляя на стол с тележки блюда со спагетти, гуанчали, овощным салатом, тонко нарезанными ломтиками говядины, которая чередовалась еще более тонко нарезанными ломтиками пармезана. Говядина и пармезан были сбрызнуты лимонным соком и оливковым маслом и сверху припорошены щепоткой черного перца. «Присаживайся, дочка!» Отодвинув один из мягких стульев от в центре комнаты большого деревянного стола, предложил Дэвид. «Надеюсь, ты по-прежнему любишь спагетти с ломтиками гуанчали. Я попросил Эллу», — кивнул он на женщину, «приготовить его специально для тебя». «Выглядит безумно аппетитно», — улыбнувшись, ответила Виктория и, посмотрев при этом сначала на отца, затем на Эллу, которая занималась тем, что раскладывала по тарелкам салат. Поэтому, вероятнее всего, да, я по-прежнему люблю спагетти с ломтиками гуанчали. Даже несмотря на то, что я и понятия не имею, что такое гуанчали. Как, впрочем, карпаччо, карбонара, какая-то там салата и осо что-то, мысленно добавила она. Дэвид и Элла при ее словах улыбнулись. Сводный брат хмыкнул. «Элла, подай мне, пожалуйста, вино», — попросил Дэвид. «И садись за стол. Я хочу сказать тост». Женщина кивнула и тут же выполнила его просьбу. «Это наше новое вино. Мы назвали его с Рэем «Туманный рассвет к Янти», наливая вино в бокалы, гордо сообщил Дэвид. «Я помню, что тебе всегда гораздо больше нравилось шампанское, но, может, совсем чуть-чуть, а?» спросил он, протягивая Виктории бокал. Девушка улыбнулась. «Конечно», — заверила она, протягивая руку за бокалом. Взяв в руки бокал, она, сама не понимая зачем, вдруг слегка качнула его и вдохнула его аромат. «Чувствую оттенки ежевики, черной смородины и персика», прошептала она, закрыв глаза. И потому не увидела, с каким удивлением смотрят на нее отец и сводный брат. Она вновь поднесла бокал к носу и вдохнула еще раз. «А еще пахнет свежескошенной травой, дубовой корой, ванилью и шоколадом». При этих ее словах старый виноградарь торжествующе посмотрел на приемного сына, мол, «А что я тебе говорил?» Вслух, однако, он сказал совсем другое. «А запах цветов?» — подсказал он дочери. «Запах цветов ощущаешь?» По-прежнему, не открывая глаза, Виктория вновь вдохнула аромат вина. На несколько секунд задумалась, затем кивнула. «Мне кажется, я ощущаю розмарин запах чайных роз». «Да!» Не сдержав эмоции, торжествующе закричал Дэвид. Чуть не выронив от внезапного крика бокал, Виктория широко раскрыла глаза и удивленно посмотрела на отца, с еще большим удивлением отметив, что у того на глазах выступили слезы. «Я просто знал», — сказал он ей. «Всегда знал, что у тебя есть талант к виноделью. И я не ошибся. Ты обладаешь поразительно чувствительным носом. Даже более чувствительным, чем у рея «Да?» С трудом сдержав торжествующую ухмылку, уточнила она, тут же переведя взгляд на сводного брата. Тот в ответ на это лишь отвернулся и закатил глаза. «Да», — тем временем подтвердил счастливый отец, «у тебя такой же чуткий нос, как и у твоей матери». «Разве?» — нахмурившись, уточнила Виктория, в душе которой слова отца почему-то вызвали очень большие сомнения. Она почему-то была уверена, что в чем-в чем, а в этом она совершенно не похожа на свою мать. «Неужели я тебе никогда этого не говорил?» Удивленно проговорил пожилой мужчина. Его сияющие глаза потускнели и затуманились чувством вины. До этого приподнятые в улыбки уголки губ опустились. «Скорее всего, говорил», — поспешила заверить Виктория. «Просто я не помню». При этих ее словах сидящий напротив нее сводный брат закатил глаза и хмыкнул. Это не ускользнуло от нее, но она решила не обращать внимания. «Разве Мануэль не сказал «ва» тебе, что я ничего не помню, вообще ничего?» Мужчина кивнул, сказал, «Просто ты так искренне удивилась», и я подумал, «Ага, очень и очень искренне удивилась», перебив приемного отца на полуфразе, поспешил вставить свои ехидные пять сорэнтов Рэй, и я тоже подумал. Примечание. сарент Разменная монета Ландерской империи. одной из провинций которой является Аранция. Конец примечания. Виктория на это сначала вздохнула и закатила глаза. Не будь за столом отца, она бы даже и не подумала ничего объяснять. Нравится этому неотесанному и самодовольному мужелану ее подозревать, пусть себе подозревает. Но отец, хотя она и не чувствовала к нему дочерних чувств, он не сделал ей ничего плохого. и в целом нравился как человек. Поэтому и она не хотела делать ему ничего плохого. Не ни делать, не говорить, не вызывать в нем подозрений. Я не вспомнила. Просто порой некоторые фразы и предметы вызывают у меня чувства, пока, к сожалению, только отрицательные, либо же они сопряжены с ощущением неправильности, которую я не могу объяснить. Просто чувствую. Это хорошо. Тут же радостно заулыбался ее отец. «Это значит, что ты что-то вспоминаешь?» Виктория не была уверена, что ощущение практически всеохватывающей неправильности всего происходящего, которое ее ни на миг не отпускало с момента самого первого ее пробуждения, это хорошо. Но поскольку ей было проще согласиться с отцом, чем объяснить ему, почему она с ним не согласна, вслух озвучивать свои сомнения она не стала. «Я тоже думаю, что это хорошо», — солгала она. И дабы не смотреть при этом отцу в глаза, перевела взгляд на свой бокал и пригубила. Прежде чем глотнуть, она дала вину немного времени, чтобы раскрыться во рту. «Мммм», — блаженно протянула она, «какое оно насыщенное и терпкое, и в то же время невероятно нежное на вкус! Мы очень долго этого добивались, и таки добились!» «Вкус нашего вина совершенно уникален», — с гордостью сообщили ей. «Мы создаем это вино из сорта винограда, который специально для него и вывели. Он растет высоко в горах, на южных склонах со стороны моря, где относительно прохладно, особенно по ночам, но при этом много солнечного света и, благодаря морскому бризу, влаги». это создает идеальные условия для медленного созревания ягод которые при созревании обладают глубоким синим оттенком с легким серебристым налетом напоминающим снеговую корку затем мы его выдерживая дэвид тори вряд ли это интересно дай бедной девочке покушать она же так хотела кушать а ты о винограде и винах можешь рассказывать часами вступился за сводную сестру рей почему же вряд ли возразила Виктория, вперев в сводного брата испепеляющий взгляд. «Наоборот, мне очень даже интересно. И ей действительно было интересно. К тому же мне ничего не мешает слушать и кушать. Ей и в самом деле ничего не мешает слушать и кушать, рей Потому, будь добр, напомни мне, на чём я остановился. И больше не перебивай. Я был уверен, что хорошо тебя воспитал. Неужели я ошибался?» Сукаризный в голосе заметил Дэвид. я не слушал «Пусть Тори напомнит», — переведя взгляд на девушку, внёс предложение он. Голос его при этом был покаянным при покаянном, мягким при мягким. а взгляд, если бы взглядом можно было раздавить человека, как слизняка от Виктории бы уже осталось лишь мокрое место. «Вы...» «То есть ты начал рассказывать о том, что вы выдерживаете вино, но ты не успел сказать, как долго вы его выдерживаете?» напомнила Виктория. Однако смотрела она при этом не на отца, а на сводного брата. И снова тон и взгляд разительно отличались. Тон был спокойный и мягкий, а взгляд суженных глаз... Если бы взглядом можно было обратить в прах, ничего более от его оппонента уже не осталось бы.